Я последую ему и благословляю, Ваше Величество. Но без покровительства императрицы я бессильно что-либо предпринять. Мой муж сейчас заточен в Праге, а я служу в Императорском театре Вены. Если Ваше Величество не соблаговолит распорядиться, чтобы мне дали отпуск и разрешение на свидание с мужем, который находится под сражайшим надзором, вы просите слишком многого». — Не знаю, согласится ли господин Кауниц отпустить вас и, возможно ли, будет заменить вас на сцене. — Мы решим это через несколько дней. — Через несколько дней, — воскликнула Консуэло, обретая свое мужество. — Но через несколько дней будет поздно. Я должна выехать немедленно. — Довольно, — сказала императрица. — Если вы проявите такую же настойчивость, когда будете говорить с менее хладнокровными и менее снисходительными судьями, она может повредить вам. Идите, мадемуазель. Консуэла поспешила к канонику и поручила ему своих детей, сообщив, что уезжает и притом неизвестно на какой срок. — Если вы покидаете нас надолго, очень жаль, — ответил добрый старик, — а дети мне ничуть не мешают. Они прекрасно воспитаны и составит компанию Анджеле. Со мной она немного скучает. «Послушайте», — сказала Консуэла в последний раз, прижав к сердцу детей и не в силах удержаться от слез. «Не говорите им, что мое отсутствие будет длительным. Но знайте, быть может, оно окажется вечным». «Боюсь, что меня ожидают такие муки, от которых я уже не оправлюсь». Разве только Бог сотворит чудо? Молитесь за меня и научите молиться моих детей. Добрый каноник не стал пытаться выведать секрет Консуэла, но так как его мирный и беспечный нрав нелегко мирился с мыслью о непоправимом несчастье, он постарался ее утешить. Однако, видя, что ему не удается внушить ей надежду, он решил, по крайней мере, успокоить ее относительно участи детей. — Мой милый Бертони, — сказал он ей с участием, стараясь улыбаться сквозь слезы. — Если ты не вернешься, твои дети будут принадлежать мне, помни об этом. — Я позабочусь об их образовании, выдам замуж твою дочь. Это немного уменьшит приданое Анжелы, зато сделает ее более трудолюбивой. Что касается мальчиков, предупреждаю, из них я сделаю музыкантов. — Иосиф Гайден разделит с вами эту обузу, ответила Консуэла, целуя руки Каноника. — А старый порпоры еще сможет дать им несколько уроков. Мои бедные дети послушны и понятливы. Их денежные дела не тревожат меня. Со временем они смогут честно заработать себе на хлеб. Но мою любовь, мои советы... Только вы один сможете заменить им меня. — И я обещаю тебе это, — воскликнул Каноник. Надеюсь, что проживу достаточно долго и увижу, как все они устроят свою жизнь. Я еще не так толст и по-прежнему твердо стою на ногах. Мне каких-нибудь шестьдесят лет, хотя в свое время это негодяйка Бригитта и прибавляла мне годы, чтобы заставить поскорее написать завещание. Итак, дочь моя, желаю тебе мужества и здоровья. Уезжай и поскорее возвращайся обратно.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 Вчера у нас был такой триумф, а сегодня тебе вдруг вздумалось куда-то ехать. Этот спор задержал Консуэлла на четверть часа и дал время дирекции театра, бывшей на стороже, предупредить власти. Явился отряд «Улан» с приказом распрягать лошадей. Консуэлла предложили вернуться домой. А чтобы она не могла бежать, вокруг поставили стражу. У нее начался жар.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 сказала она своему премьер-министру. «Велите выдать этой бедной женщине письменное разрешение на выезд. И довольна об этом. Если потеря голоса военной хитрость с ее стороны, то это и акт мужества. Немного найдется актрис, которые пожертвовали бы одним часом успеха ради целой жизни супружеской любви». Снабженные необходимыми бумагами,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 Но Альберт не оставил никаких записок, поэтому нам придется обратиться к истории барона фон Тренка, ведь он тоже один из наших героев, и, быть может, его мучения прольют некоторый свет на несчастье Альберта и Консуэла. Спустя месяц, после сборища святого Грааля, в своих мемуарах Тренк обходит это событие молчанием. Он был снова арестован, И заключен в тюрьму в Магдебурге в ужасный каземат, где он угасал в течение десяти лучших лет своей молодости, сидя на камне с заранее начертанной на нем эпитафией. Здесь погребен Тренк.